Глава седьмая. о о о ха Эсмеер выбросила предплечье вверх и влево, заблокировав удар, а затем захват рукава борцовской куртки рванула десантника на себя. Тот долю секунды пытался удержаться на ногах, используя свой гораздо больше, чем у девушки вес, но инерция сделала свое дело. Десантник рухнул вперед, но маленькая ножка ловко уперлась ему в грудь И могучее мужское тело взмыло в воздух, чтобы приземлиться на ковер далеко позади. Удар был довольно силен. Поначалу после такого удара и мужики некоторое время лежали на ковре, тяжело дыша и держась за грудь. Но сейчас десантник почти мгновенно вскочил на ноги и поклонился Смиель. «Благодарю, леди». Смиель сделала легкий жест ладонью, мол, не стоит благодарности. И именно в этот момент... У десантника изменилось даже не выражение, а само лицо. Если бы у Эсмиель спросили «Как?», она бы ответила, что глаза бойца пытаются изо всех сил покинуть свои орбиты. «А ты изменилась, кузина?» Эсмиель обернулась. В проеме двери стоял Эоней и смотрел на нее. Эсмиель несколько мгновений смотрела на императора а затем склонилась в глубоком поклоне, прямо как была в борцовской куртке и с босыми ногами. — Сир! — Оставь! — император раздраженно скривился. — Мы по-прежнему кузен и кузина, несмотря на все, что произошло. — Как вам угодно, кузен. Эоне шагнул вперед и быстро, скинув с ног легкие, похожие на перчатки, ботинки, в которых обычно перемещались по палубам члены экипажа кораблей, ступил на ковер. — Не окажете ли мне честь, кузина? — произнес он, сбрасывая легкий китель и вставая в стойку. Но Эсмиэль не поддержал его игру. — Нет, кузин, вы не в той форме и совершенно не размялись. Скорее всего, наш спарринг окончится вашей травмой, чего мне очень бы не хотелось. — Энна и медленно разогнулся. — Зачем ты прилетел? — Увидеть тебя. Эсмиэль скривила губы в довольно жесткой усмешке. И как долго ты собираешься на меня смотреть? И Оней побагровел. «Осторожная леди, вы разговариваете с им. С кузеном, прервала она его, или все-таки с императором. Вы уж определитесь, Сира, а то у бедной девушки совсем голова кругом. Она вновь склонилась в глубоком поклоне. И он ей несколько раз глубоко вздохнул, а затем с трудом. Улыбнулся. — С кузеном. Не знал кузина, что вы стали такой колючей. Смея и смея молча смотрел на него. Но в этом молчании был все тот же вопрос, который она уже задала. Зачем ты прилетел? А Эоне уже и сам не совсем понимал. Зачем? Хотел посмотреть в глаза той, что бросила его, сбежав с этим варваром. Но он ведь и не собирался вступать с ней в долгую связь. Изначально это вообще была операция, направленной на установление особых отношений с потенциальным союзником, и лишь немного позже его эмоции слепо вышли из-под контроля. Но следует признаться, всего лишь слегка. Так что их отношения, во многом, если не в основном, продолжали оставаться игрой, во всяком случае, с его стороны, или просто взыграла гордость. Как ему, императору, чьей благосклонности добивается сонма и сонма женщин, предпочесть какого-то варвара? Да, в общем-то, и не это, ибо Эоне прекрасно понимал, что добивается не столько благосклонности его персоны, сколько всего того, во что эта самая персона обречена титула, власть, богатство, блеска. А он сам в лучшем случае всего лишь приятственное приложение ко всему этому. Да и правда, почему бы не запрыгнуть в постельник к старику полуимпотенту, возбуждать которого еще та работа, а к молодому и вполне себе ничего парню? Тогда что? Или все, что он думал о себе обман, его маленькая кузина действительно затронула в его душе какие-то очень глубокие струны? Кузен, я так понимаю, сегодня нам предстоит еще один торжественный обед? — вывел его из размышлений голос Исмеель. — В таком случае не будете ли вы так любезны позволить мне пойти принять душ и переодеться? — я, Прошу простить, кузина, конечно. Немного смутившись, пробормотал он, а затем, опомнившись, переспросил. — Почему еще один? — Предыдущий был, когда нас посетил Эдмирал Экониор, — просила кузина, выходя из зала. В системе Эсгенты император находился уже четыре дня. В первый же день он дал торжественный обед на борту орбитальной крепости Галат, на котором, кроме командования, присутствовали наместник и представители высшего общества со всех трех обитаемых планет системы Эсгенты. Затем Ионей два дня инспектировал корабли и орбитальные крепости. И лишь на исходе третьего невзначай поинтересовался у адмирала Экониора. Адмирал, до меня нашли слухи, что вас гостит леди Смиэль. Он сделал это на третий день еще потому, что на последнем, перед отлетом докладе, лорд Эйзел почему-то произнес загадочную фразу. Она звучала так. Что бы ни произошло, серь, знаете, что я приду к вам на помощь максимум через три дня. Эвна едва не потребовала объяснений но сдержался, зная, что старый лис никогда и ничего не говорит зря. И если он ограничился всего лишь этой фразой, значит, на то были веские причины. Однако, как ни странно, этот вопрос не поверк адмиралу в сильное смущение. Коньор вполне уверенно улыбнулся. Да, сир, она вместе с супругом и его сестрой расположилась в орбитальном доке Праймерис-24. Он находится на самой окраине второго астероидного пояса. — Вот как? И чем же они там занимаются? — Простите, сир, но, как я предполагаю, столь отдаленное размещение связано с тем, что, как они утверждают, им удалось захватить одного из верховных контролеров конскебронов, так называемое средоточие. — Что? — Император и вытрачил глаза. — И вы об этом не доложили? — Сир, адмирал покаянно склонил голову. Мне нет прощения, но меня убедили, что вы больше порадовались бы результатом. Явно и, и нахмурился. Вот темные бездны. Неужели все предположения, на которые намекал ему лорд Эйзел, полная чепуха и дело совсем не в этом? Впрочем, чего гадать? Ведь всего полчаса-час, и он будет знать все совершенно точно. Адмирал, мы можем посетить этот док. Несомненно, Ваше Величество. «Тогда отправляемся». И, он и не заметил, что как только он отвернулся, адмирал олегченно выдохнул. Он выполнил задание дяди и заманил императора к доку, но при этом умудрился еще и ни разу не соврать, ну, если подходить ко всему вышесказанному с формальной точки зрения. Почему-то это казалось ему чрезвычайно важным, ведь он же не утверждал, что его убедили именно те, кто содержится в доке так что с формальной точки зрения все правильно. К доку они подошли спустя час. Сначала император хотел лететь на своей яхте, но адмирал убедил его, что если уж леди и ее спутники, укрылись в подобном месте, негоже привлекать к нему излишнее внимание. А передвижение императорской яхты, несомненно, такое внимание привлекут, поэтому лучше воспользоваться его адмиральским катером. К тому же, приспособленным для маневрирования в сложной географии астероидного пояса, куда лучше огромной яхты. И все это время он маялся от жуткого нетерпения. Ему рисовалось, как эсмиель, увидев его, растеряется, вспыхнет, потупит глаза, а он великодушно скажет ей, что простил, что ни на что не обижается, и что так, вероятнее всего, даже к лучшему, и его маленькая кузина всегда может рассчитывать на его помощь и поддержку, а вместо этого — такой облом. Эсмеяль ворвалась в каюту в крайне противоречивом состоянии. Наверное, его даже можно было назвать сметенным. Но это было не сметение юной леди, пораженной внезапным, неожиданным и несвоевременным появлением бывшего дружка, а некоторой досадой бойца, которого заставили слегка врасплох, и потому Миттельшпиль придется разыгрывать на полной импровизации. Впрочем, почему полной? Она не раз проигрывала разговор с Эйонейм и сразу после побега и на земле выкинув из головы все, что относилось к ее прошлой жизни, там, на Малой Гронте, но затем вновь вернувшись к нему уже, когда их заперли здесь, в этом доке. Однако, как выяснилось, все, что она собиралась сказать, оказалось бесполезным ибо она чего-то всегда обращалась к тому Эонею, который остался в ее представлениях. А он даже тогда был другим. И лишь казался каким-то особенным той юной порывистой дурочке, какой она была в то время. А с тех пор и он, и она сильно изменились. Смир молча стянула с себя борцовскую куртку, И ни слова не говоря подошла к мужу, как обычно сидящему за терминалом, и прижалась к нему, обхватив руками его уже заметно лохматую голову. Олег оторвался от терминала и повернулся к ней. И она и здесь тихо произнесла Исмеель. Олег поднял руки и, обняв жену, усадил ее себе на колени. И что с того? И Исмеель зябко повела плечами. Не знаю, только мне как-то... Олег молча прижал ее к груди. Нас не смогли оторвать друг от друга даже броны. Чего же ты волнуешься? Да не в этом дело. Эсмеель досадливо сморщилась, не в силах объяснить мужу, что такое с ней происходит. Но тот внезапно погладил ее по голове и тихонько запел «Баю-баюшки-баю, не ложись, на краю придет серенький волчок, тебя схватит за ботюк!» Весьмиель замерла, а Олег продолжал петь эту незатейливую колыбельную, отчего у нее на сердце внезапно стало как-то по-детски, покойно, как будто она вновь стала маленькой девочкой. И, прибежав к отцу в кабинет, забралась ему на руки, уверенная, что теперь она в полной безопасности. Потому что вот эти сильные руки, что сейчас ее обнимают, совершенно точно способны оградить ее от всех горестей и опасностей мира. Она смежила веки, на некоторое время полностью отдавшись этому чувству, а затем вновь открыла их и... Выпрямившись, повернулась к коллегу и рассмеялась. «Ты чудесный! Спасибо тебе!» Она обняла мужа и, жарко поцеловав, соскочила с колен. «Побегу в душ, а то скоро здесь появится младший командир в своем свежеотутюженном мундире». Обед накрыли там, где и в прошлый раз. Правда, состав приглашенных на этот раз был другим. Ни капитана рейдера, ни младшего командира, ни ученых за столом не оказалось. Только они, Троя и Эоней, в сопровождении адмирала Экониора. Чтобы сгладить явно чувствующуюся в атмосфере неловкость, Эоней принялся весьма галантно ухаживать за Ольгой, которая вполне благосклонно приняла эти ухаживания, бросая, впрочем, время от времени взгляд на своего брата. Олег был спокоен, а в его обычно непроницаемых глазах временами проскакивали искорки иронии. Эсмиель, на которую терапия мужа произвела просто потрясающие действия, откровенно забавлялась ситуацией. А вот адмирал Экониор отчет был весьма напряженным. Эсмиель заметила это не сразу, а когда заметила, то бросила обеспокоенно недоумевающий взгляд Ольге. Но та лишь успокаивающе взмахнула ресницами. Так прошло полчаса. Император Отчета не рисковал начинать никакого серьезного разговора. Олег и Ольга, в свою очередь, также молчали. А Эсмерель считала, что ее роль в этом деле состоит в том, чтобы по мере сил поддержать мужа и его сестру. Она уже давно перестала быть той своенравной девчонкой, которая считала, что она сама способна справиться наилучшим образом со всем. За что только не возьмется. Нет, страха не было. Если бы Олег или Ольга тем или иным способом намекнули ей, что она может начать за главную партию, Исмеель шла бы, что и как сказать. Но они явно чего-то выжидали. И это означало, что они знали о ситуации больше ее. Так что ей оставалось только ждать».